поднявшись с земли и размяв несколько затекших конечностей я снова рванул трусцой вперед взяв курс на юго запад в сторону заболочного участка тайги конечно в сухом лесу я получаю больше пространства для маневра но именно там противник сможет реализовать свое численное преимущество и в болоте легче спрятаться Легче попробовать выйти с амерами один против двоих или даже один на один. Хотя они или нет, но, зная тактику поиска, я знал, что спецам придется разделить свои силы и действовать в двух направлениях. Одни, думаю, что меньшая их часть пойдет на юго-восток, отрезая мне путь к Шишковичскому массиву, а другая ринется по горячему следу к болотам, дабы успеть перекрыть мне все выходы из него или перехватить чуть раньше сложности у нас с иностранцами и практические одни и те же ночь знакомая только по картам местность отсутствие информации о возможностях друг друга однако мне безусловно чуть проще поскольку я иду один а след в темноте может отыскать только очень опытный поисковик да и то не так быстро как днем или в сумерках кроме того амеры пойдут по петле которую я им оставил так или иначе им придется следовать а у догоняющего перед убегающим слишком мало преимущества в сложившихся условиях в болото за мной полезет ну максимум человек шесть да и то скорее всего они будут ждать до утра низко пригибаясь Чтобы реже задевать ветки деревьев, я как мог быстро бежал в сторону болот, до которых было еще очень далеко, а оппоненты уже дышат в затылок. Это я чувствую почти физически. Их желание выследить, кажется, прощупывает темноту леса, словно лучи радара. Беспилотники пока ушли, однако это вряд ли надолго. и скоро придется прятаться еще и от них шум производимый с загонщиками уже давно стих но лес молчал его жителей затаились убираясь в пути более опасного соперника когда люди воюют звери даже самые опасные непременно уходят с их дорог именно это мертвая тишина которой даже голоса комаров и машкары не звучали громчевое ветра запутавшегося в верхних ветвях деревьев вот сороков вспорохнула и загласила так громко что эхо ее крика многократно разнеслось по округе судя по этому единственному предупреждению кто-то был совсем рядом метрах в двух стах впереди слева преграждая мне путь к звериной тропе ведущей к болоту мгновением позже я уже падал влякомый на землю вопящим во весь голос предчувствием близкой опасности короткая в три патрона автоматная очередь прорезала мрак чуть проветого места где я только что стоял звуки от выстрелов были еле различимы, а пули со злым визгом ушли в рикошет уже лежаничком корнях огромной сосны я сообразил что устроивший мне засаду амер был пока один иначе стреляли бы с нескольких сторон оружие с глушителем говорила о правильности моих предположений против меня сейчас играли профи которые следует только своим правилам сейчас важно определить что есть у противника протихарь я уже знаю теперь нужно выяс нить есть ли у него ногтовизор или только ночной прицел на автомате зная спецов я уверен что это скорее всего что то одно в поиске важен каждый лишний грамм носимого груза думать о том что кто то из замеров оказался шустрее меня не хотелось Однако сейчас рассуждать было некогда. Оглядевшись вокруг, я заметил узкий просвет в деревьях и, рывком поднявшись, рванул к новому укрытию, до которого оставалось метров десять. Чувство опасности просто вопило, сводя с ума надорванное сердце. Вдобавок потемнело в глазах и, инстинктивно уйдя в кувырок на последнем отрезке броска, Я краем уха услышал шорох и вой близко пролетевших пуль. Уже приземлившись, я больно треснулся головой от ствол сосны, прищемив верхушку ушной раковины. Сдержав невольный всклик, я, что из сил, сжался в землю, мелькнула только мысль, что у противника есть и прицел, и ноктовизор. Видимо, он сэкономил на чем-то еще. тогда имеешь дело с профессионалом и у него есть облегчающие работу приборы и ветошью лучше не прикидываться даже в хорошей маскировке и в темноте он сможет вычислить человека и прежде чем подойти обязательно выстрелит но обмануть его можно всем люди все ошибаемся стараясь двигаться как можно более тихо я отстегнул лямки походного хидора и прикинув куда бы перебежал в следующий раз метнул рюкзак по низкой дуге чтобы было похоже на перебежку хидор очень натуральный изобразил меня шурша стеблями травы и ветками кустов шиповника улетел метров на десять вперед одновременно с боброском я откатился назад уперевшись спиной Через пару мгновений в ствол другого дерева. Выстрелы прозвучали чуть громче. Видимо, сепаратор тихаря уже потихоньку стал забиваться пороховой гарью и частичками рвущейся менее прочной внутренней оплетки. Стрельба очередями изглушенного оружия — это всегда риск, каким бы совершенным... не казалась конструкция специального патрона или самого тихоря амер засел слева и впереди на невысоком холмике вот почему пули ложились как бы сверху видимость практически нулевая я думал что импортный спец сидит метрах в трех стах отсюда а он почти что рядом до холма не более сорока метров по прямой выстрелил он в рюкзак По мне не отработал, значит, вроде как повелся. Значит, скоро пойдет проверять. Напрягая слух, закрыв глаза, я весь превратился в одно большое ухо. Увидеть противника не стоит даже и пытаться. А вот услышать, как бы тихо он ни шагал, это вполне доступно, учитывая попрятавшееся зверье и стихший уже какое-то время ветер. произошедшее спустя долгих пять минут которые я провел в ожидании амера можно назвать закономерной случайностью в полной тишине послышалось сначалао шуршание а потом сдавленный вскрик и громкий треск сучев и веок кустарника амер неловко вступил на землю видимо попав ногой в ямку или но ру грызуна Не удержавшись на ногах, иностранец с кубарем скатился с холма, не выпуская, однако, оружия из рук. Это я понял после двух коротких очередей, выпущенных спецом для профилактики, после того, как он довольно быстро вскочил на ноги. Такой подарок судьбы нельзя было упустить. Быстро встав в низкой стойке, боком стал заходить за холм, обходя смутно виднеющуюся характерную фигуру так, чтобы оказаться у Амера за стеной. Однако фокус не удался. Каким-то образом он почувствовал мое движение и снова выстрелил. Но теперь мы с ним сравнялись. Видимо, от падения что-то случилось с его ногтевизором. Пули досадливо пели слева от меня, рикошетя от столов деревьев, срезая ветки и кустов. вдруг что то сухо щелкнуло и стрельба прекратилась кончились патроны но судя по интенсивности огня противник и так использовал какой то очень вместительный магазин может быть с парку скрепленные специальным зажимом два магазина обычной емкости уловка да нет не похоже слишком уж все спонтанно произошло вынув пб я медленно и осторожно стал обходить холм справа когда на меня откуда то сверху обрушилось что то тяжелое и большое быстро мелькнула мысль что решив захватить меня живьем амерой устроили ловушку в которую я благополучно угодил упавший сверху спец был тяжелее килограмм на сто однако падая Он немного промахнулся, только сбив с ног. Придавить у меня всей тушей к земле у него не вышло. Тренировки помогли, и пистолеты из рук я не выпустил. Однако же с ощутимым трудом, освободившись от болевого захвата. Свалившийся сверху человек был реально здоровенным. Таких обломов и используют для захвата. чтобы враг смог давать информацию хотя бы день или два. Откатившись на полметра, я выстроил три раза в шевеляющуюся рядом тушу. С характерным чмоканьем все три пули вошли в тело. Промахнуться на такой дистанции невозможно, но Амер прямо с земли прыгнул в мою сторону. Снова откатываясь уже в движении, я еще трижды нажал на спуск. изрыгая приглушенные проклятие тело иностранного волкадава плюхнулось справа в опасной близости он заелозил по траве пытаясь встать не трать оставшиеся три патрона на сомнительную по результатам стрельбу я правой рукой вынул с кармана брюк нож освободив собачку фиксатора лезвия и вытряхнув хорошо отточенный клинок из его естественного рогового фудляра переходив пистолет за ствол я шагнул к пытавшемуся встать противнику и с разомах упустил рукоять туда где на мгнове блеснули белки глаз видимо попал в переносицу или челюсть потому что после удара раздался характерный хруст что то помешало мне добить затихшего старенного как лось амера заставив качнуться с вышигом влево второй амер пришел на выручку товарищу видимо он давно целился но любая техника имеет предел совершенства он не стрелял боясь задеть напарника когда же мы разделились стрелок промахнулся только из за моих обострившихся инстинктов которые теперь руководили мной почти помимо сознания жажда жизни а отнюдь нежелание победы и дикий стресс вот кажется все что в данное мгновение помогло остаться на ногах снова шагнув вперед и оказавшись за стволом дерева я не задумываясь дважды выстрелил туда где как шептала чуйка стоял второй амер одна пуля прошла мимо тенькнув обедку она ушла куда то влево и вниз вторая напротив достигла целей заставив иностранца слабо вскрикнуть спрятав пистолет в кобуру я потянулся за спину где закреплен автомат сняв оружие с плеча и разложив приклад вскинул весло к плечу поймал иностранного спеца в прорезь прицела но что то То, что берегло меня, словно бы удерживало палец на спуске, не давая сделать выстрел. Амер все еще возился со своей винтовкой, а потом, забросив ее за спину, вынул пистолет и стал водить, удлиненным за счет тихаря стволом, из стороны в сторону, пытаясь определить, где я спрятался. Устроить пиф-паф на пистолетах уже не получится. патроны к макарке вышли все и отвечать иностранцу нечем истекающие секундами время почти физически капала на нервы раскаленной кислотой нетерпения разум говорил плюнуть на все и пристрелить иностранца, но нечто подсознательное все еще умоляло воздержаться от шума.